Слушайте, идёт сериал по произведениям Михаила Салтыкова-Щедрина "Хранители". Роли исполняют Юрий Раткевич и заслуженный артист России Аркадий Волгин. пронзительный свист возвещает пассажирам о приближении парохода к пристани публика первого и второго классов высыпает из кают на палубу мужики крестятся и наваливают на плечи мешки жаркий июньский полдень на небе ни не облака река сверкает из-за изгиба виднеется большое торговое село Л Всё залитое в лучах стоящего на зените солнца. Ну вот и пристань. Пароход постепенно убавляет ходу, ракочущие колёса его поворачивают всё медленнее и медленнее. Лоцман остаёт наготове с причалами в руках. Ещё два-три взмаха, пароход дрогнул и остановился. В числе прочих пассажиров саживаюсь в Л и я. В ожидании лошадей для дальнейшего путешествия. Прежде, когда всё было просто и здесь была пристань простая. Устройство её, как будто говорило пассажиру: "Беги с их мест, лезь на кручи, нанимай лошадей и поезжай на все четыре стороны". И лезет бывало пассажир, мяся ногами глину, по отвесной почти крутизне, лезет из-за фексил, спотыкаясь и тяжело дыша. Теперь Прежней простоты не осталось и следа. От баржи, на которой устроена пароходная пристань, ведёт в гору деревянная лестница. Довольно отлогое в двух местах её, в горе выроды площадки, на которых устроены тесовые навесы и поставлены столы и скамьи. На самом верху береговой кручи стоит трактир. Все эти удобства обязаны своим существованием местному трактирщику. А человеку предприимчивому и ловкому, которого сторожилы здесьние ещё помнят, как он мальчиком бегал на босу ногу по улицам и который вдруг как-то совсем неожиданно из простого палового сделался хозяином. Мало не любят этого человека и называют его вором и кровопивцем. Говорят, что он соблазнил жену своего хозяина и вместе с нею обокрал последнего, что он судился за это и даже был оставлен в подозрении, но это не мешает ему быть одним из местных воротил и водить компанию со становым и тузами капиталистами, которых в Л довольно много. Трактир свой он устроил на городскую ногу, с полами в белых рубашках и с поваром одним из вымирающих обломков крепостного права, который может готовить не только селянку, но и настоящее кушание. Сюда стекается не только контингент ежедневно привозимый по проходам, но и весь деловой люд, снующий с утра до вечера по базарной площади и за парой чая кончающей значительные сделки. Здесь гремит недавно выписанная из Москвы машина. а иногда и странствующий оркестр. И под ее гудение среди духоты и кухонных испарений обделывают свои дела новые люди. Они же и краеугольные камни нашего времени. Маклаки, кулаки, сводчики, кабачики, закладчики, лесники и прочее. ПЕСНЯ Вместе со мной сошел в Эл молодой человек, которого я заметил еще на пароходе. Он сел за один переход до Эл и в течение этого переезда вел себя совершенно молчаливо. Вошел в каюту и увлекся на диван, не спросив даже рюмки водки. Поступок, которым, как известно, ознаменовывает свое прибытие всякий, сколько-нибудь сознающий свое достоинство русский пассажир. Наружность он имел совершенно приличную, даже джентльменскую. Одет был в лёгкую визитку и весел имел очень мало, небольшой ручной сак, сумку через плечо и порт. С первого взгляда я принял его за одного из ближних помещиков, отправляющегося в гости к соседу. Поднимаясь с горы, мы разговорились. Вы, кажется, здесьний. Да, вёрз 20 отсюда моё имя. И автор благонамеренных речей. Да, читал. Несколько ступенек мы прошли молча. Не совсем одобряю я вашу манеру. Неясно. Умаление семейных добродетелей, неуважение чужой собственности, запутанность понятия о любви к отечеству, конечно, это программа очень благодарная, но ведь тут самое важное отношение автора к этим вопросам дня. Читая вас, кажется, что вы на все эти признаки времени не шутя прогневаны. Вам хотелось бы, чтобы мужья жили с жёнами в согласии, чтобы дети повиновались родителям, а родители заботились о нравственном воспитании детей, чтобы не было ни воровства, ни мошенничества, чтобы всякий читал себя вправе стоять в толпе розия род. не опасаясь ни за свои часы, ни за свой портмоне, чтобы наконец представление об отечестве было чисто как кристалл. Так, кажется, предоставляю вам, как читателю, володить те заключения, какие вы сочтёте нужными, или, говоря другими словами, вы находите меня для первой и случайной встречи слишком нескромным. Умолкаюс. Но так как во всяком случае для вас Ноль вам совершенно индиферентно, одному ли коротать время в трактирном заведении в ожидании лошадей или в компании, то надеюсь, что вы не откажетесь напиться со мной чаю. У меня есть здесь дельце одно, и ручаюсь, что вы проведёте время не в безпользе. Согласен, но прежде позвольте Сергей Иванов Колотов к вашим услугам, здесьний исправник. Я взглянул на него, с некоторым недоумением. Я понимаю. Вам кажется странным, что такой, можно сказать, юнец, как я, несёт столь непосильное бремя, как бремя сопряжённое с званием исправника. Но не забудьте, что в настоящее время мы все живём очень быстро, и что вообще чиновничья мудрость измеряется нынче не годами, а плотностью и даже, так сказать, врождённостью консервативных убеждений, сопровождаемых готовностью по первому трудному звуку устремляться куда глаза глядят. Мы все здесь, то есть вся воинствующая бюрократическая армия, мы все, молодые люди и все уроджённые консерваторы. Есть старшие и молодые люди, и есть младшие молодые люди. исправником я лишь в недавнем времени, а прежде состоял при старшем молодом человеке в качестве младшего молодого человека и должен сознаться блаженствовал, потому что обязанности мои были самые лёгкие, я возлежал на лоне моего принципала. Он мой товарищ по школе, но более счастливый карьерист, нежели я. сказывал ему консервативные сказки, вместе с ним мечтал об английских лордах и правящих сословиях, и вообще кормил его печатными пряниками. Но в скором времени всё это изменилось. Пошли в ход превратные толкования, явилось на сцену настроение умов, а там недалеко уже и до мерзвейших доктрин словом сказать, понадобился глаз И вот я исправник. Высказавший эту рацею, он бойко взглянул мне в лицо, как будто хотел внушить, а что, брат, не ожидал ты, что в этом захолустье встретишь столь интересного и либерального собеседника? Я догадался, что имею дело с бюрократом самого новейшего закала. Но странное дело, чем больше я вслушивался в его рекомендацию самого себя, я не могу сказать, что я не могу сказать, Чем больше, мне казалось, что несмотря на внешний закал, передо мной стоит всё тот же достолюбезный держиморда, с которым я когда-то был так приятельски знаком. Ну да, именно держиморда, почищенный, приглаженный, выправленный, но всё такой же балагур, готовый во всякое время и от царя одного скашись съесть, и самому себе в глаза наплевать. Я всегда чувствовал слабость к русской бюрократии. И именно за то, что она всегда представляла собой в моих глазах какую-то неразрешимую психологическую загадку. Несмотря на все усилия выработать из неё бюрократию, она ни под каким видом не хочет сделаться ею. Ещё на глазах у начальства она и туда, и сюда, но как только начальство за дверь, она вся же язык высунет и сама над собой хохочет. Представить себе русского бюрократа, который относился бы к себе самому я как бюрократу без некоторого глумления, не только трудно, но даже почти невозможно. А между тем, бюрократов тысячи, сотни тысяч, почти миллионы людей, миллион ходячих психологических загадок. Миллион людей, которые сами на себя без смеха смотреть не могут. Разве это не интересно? Я думаю, что наша бывшее взяточничество с удовольствием употребляем слово бывшее и даже могу достоверить, что 2 гривенных нынче воистину никто не берёт. Очень значительное содействие оказало в этом смысле взяточничество, располагало к влиянием дружества и к простоте отношений. Оно уничтожало преграды и сокращало расстояние. Оно прекращало бюрократический индифферентизм и делало сердце чиновника доступным для обывательских невзгод. Какая, спрашивается, была возможность выработать бюрократа из держиморды, когда он за 2 гривен и в одну минуту готов был сделаться из блюстителя и сократителя другом дома? Предположите, например, хоть такой случай. Держе Морда имеет поручение превратить ваше бытие в небытие, что он очень хорошо знает, какую механику следует подвести, чтобы вы в 1 минуту перестали существовать. В этом, конечно, сомневаться нельзя, но к счастью, он ещё лучше знает, что от прекращения чьего-либо бытия не только для него, но и вообще ни для кого ни малейшей пользы последовать не должно. И вот он начинает: "Мы не вырывать Прежде всего он старается поразить ваше воображение и с этой целью является в сопровождении целого арсенала прикратительных орудий. Потом он напускает на себя юпитеровскую важность, потрясает плечами, жестикулирует и сквернословит басом. Словом сказать, приступай к делу словно и путный. Но не падайте духом. Перед этими военными хитростями не убеждайтесь, не оправдывайтесь. но прямо вынимаете 2 гривны. Так только 2 гривны блеснул ему в глаза, вся его напускная, ненатуральная важность мгновенно исчезла. Прекратительных орудий, словно и как не бывало, дело о небытии погружается в один карман, двухгривенный в другой. В комнате делается светло и радостно. На столе появляется закуска и водка. И вот перед вами держиморда, друг дома, держиморда, муж совета. Двугривенный прояснил его мысль и вызвал в нём те лучшие инстинкты, которые склоняют человека понимать, что быть ие лучше, не быть ия. А припровождение времени за закуской лучше, нежели Препровождение времени в писании бесплодных протоколов, на которых еще бог весть, каким оком взглянет сквозник Дмухановский. Заполтинник ведь и он во всякое время готов сделаться другом дома. Сообразив все это, он выпивает рюмку за рюмкой и не только придает забвение вопрос о небытии, но вас же уму разум учит, как вам это бытие продолжить, упрочить. и вообще привести в цветущее состояние. Через полчаса его уже нет. Он все выпил и съел, что видел его глаз, и ушел за другим двугривиным, который уже давно заприметил в кармане у вашего соседа. Вы расквитались, и хотя в вашей машине сделалось одним двугривиным меньше, но не ропщите на это, ибо благодаря этой монете при вас остался шанс, Драгоценнейший дар творца ваше бытие. Как хотите, а это своего рода закон о непокосновенности личности. Это до такой степени справедливо, что когда держеморда умер и преемники его начали относиться к двугривным с презрением, то жить сделалось многим тяжельше. Точно вот в знойное, бездождное лето, когда и без того некуда деваться от духоты и зноя, а тут ещё чуются в воздухе признаки какой-то неслыханной павальной болезни. Тяжело, милый друг, народушке. Ничем ты от этой болезни не откупишься, жаловались в то время друг другу обыватели. И по неопытности один за другим прекращали своё существование. Но, к счастью, такое суровое время проскочило довольно скоро. Благодаря держимордии и долговременной его практике убеждения, что дело о небытии не имеет в себе ничего серьёзного, установилось настолько прочно, что обыватели скоро одумались. Не помогли ни неуклонность, ни неумытность, ни вразумление, ни мероприятия. Жертвы их сделали лишь Первые застигнутые в расплох обыватели, затем всё постепенно вошло в колею. Напрасно старались явившиеся на смену держемордам, безукорененные молодые люди, уверяти и доказывать, что бюрократия не праздное слово. Никто не поверил им. У всех ещё на памяти замаслянный держемордин халат, у всех ещё в ушах звенит раскатистый держемордин смех, о чём же тут следовательно толковать? И вот Молодые бюрократы горчатся, хмурят брови, надсаживают свои груди, принимают юпитеровские позы, а им говорят... Ты не пугай, не слишком-то испугались. У самого Антона Антоновича сквозник Мухановского впереди ли бывали, и то живы остались. Ты и дело говори. Сколько тебе следует? Ничего мне не надо. Мне надо, чтобы вы прекратили своё существование, увещевали молодые бюрократы неверующих. Да ты подумай, что ты сказал? Ты на Бога да посмотри. Рассудите сами, какой олимпиец не отступит перед эту беззаветную наивностью. Посмотри на Бога. Шутк сказать. а ну как посмотришь, да тут же сквозь землю провалишься. Как не смутиться перед этим напоминанием, как не воскликнуть: "Бог с вами, живите, множитесь и наполняйте землю". Так именно и поступили молодые преемники держеморды. Некоторое время они упорствовали, но повсюду встречаясь с невозмутимым: "Посмотри на Бога, поняли, что им ничего другого не остаётся, как отступить". Впрочем, они отступили в порядке. Отступили не ради двугривенного, но горды с осознанием, что независимо от двугривенного, нашли в себе силу простить обывателей. И чтобы маскировать неудачу предпринятого ими похода, сами поспешили сделать из этого похода юмористическую эпопею. С тех пор отличительным характером русской бюрократии сделалось Ироническое отношение к самой себе. Прежние держиморды халатничали, нынешние держиморды увеселяют и омикошонствуют. Словом сказать, настоящих, отпетых бюрократов, которые не прощают, очень мало, да и те вынуждены вести уединенную жизнь. Даже таких немного, которые прощают без подмигиваний. Большая же часть прощает людей, С пением и танцами прощает, во все колокола звенит. Вот, дескать, какой мы маскарад устраиваем. Я знаю многих строгих моралистов, которые находят это явление отвратительным. Я же, хотя и не имею ничего против этого мнения, но не могу со своей стороны ни присовокупить. Живем помаленьку. Только в одном случае и до ныне русский бюрократ неизвестен. всегда является истинным бюрократом это на почтовой станции когда смотритель не даёт ему лошадей для продолжения его административного бега тут он вытягивает свой весь рост надевает фуражку с каскардой хотя бы это было в комнате скрежещет зубами суёт в самый нос подорожную и возглашает да ты знаешь ли кульциу с финским делом ишь ты это видишь вот снись рылом-то в подорожную «Уткнись! Прочитай!» Но Богу, с поспешествующим, надо надеяться, что с развитием железных путей и на почтовых станциях число случаев проявления бюрократизма в значительной степени сократится. Кстати, говоря о безуспешности усилий по части насаждения русской бюрократии, я не могу не сказать несколько слов, И о другом, хотя не особенно дорогом моему сердцу явлении, но которое тоже играет не последнюю роль в экономии народной жизни и тоже прививается с трудом. Я разумею, саглядатойство. Саглядатый француз – вот истинный мастер своего дела. Это саглядатый бритва. Во-первых, он убежден, что делает дело. Во-вторых, он знает, что ему надо, и в-третьих, Он никогда сам не втюрится. Вот три капитальных качества, которые делают из него мастера. Он подслушивается с смыслом и в массе подслушанного умеет на лету различить существенное от ненужных околичностей. Это сберегает ему пробыт времени. Он не остановит своего внимания на пустяках, не пожалуется, например, на то, что какой-то тогда-то говорил, что человек происходит от обезьяны. Или что такое, это будущий в пьяном виде выразился, хорошо бы был Верхоянск вольным городом сделать и порто-франко в нём укредить. Ему нет дела ни до Верхоянской автономии, ни до происхождения человека. Он подслушивает только то, что в данный момент и при известных условиях представляет действительный подслушивательный интерес. Подслушает, устроит всю нужную обстановку, и тогда уже и пожалуется. И при этом непременно самого себя убережёт. Он не станет в видах поощрения воровать вместе с вором и не полезет в заговор вместе с заговорщиком. Одним словом, никогда не поступит так, что потом и не разберёшь, соглядатай ли он или действительный вор, я и заговорщик. Он облюбует и натравить свою жертву издалека, почти не прикасаясь к ней и строго стараясь держаться в стороне в качестве благородного свидетеля. нашший серьёзный соглядатай это француз. Он брустер сообразителен, неутомим сверх того сухощав, не потлив и обладает так называемыми стальными мышцами. Немец с точки зрения его сердца тоже хорош, но он уже робок, и потому у сердца в нём очень часто извращается опасением быть побитым. А о голанцах, датчанах, шведах и прочих ничего не знаю. Но русский соглядаталь положительно никуда не годит. Прежде всего он рохля. Он тот человек, про которого сказано, что он в воде а ночью сушит. Он никогда не знает, что ему надобно, и потому подслушивает зря и подслушавше всё кладёт в одну кучу. Во-вторых, он невежественен. И потому всегда поражается пустяками и пугается самых обыкновенных вещей. Проколив и в горниле своего разнузданного воображения, он с необыкновенную любовью размазывает их и этим очень легко вводит в заблуждение. Он лжет истинно, без всякой для себя пользы. И при том почти всегда со слезами на глазах. И вот это-то именно и составляет главную опасность его лжей. Опасность, к сожалению, мальчика. но весьма немногими замечаемую и вследствие этого служащую источником бесчисленных промахов. В-третьих, русский саглядатый или повадлив, или тщеславен. Ежели он повадлив, то всегда начинает с выпивки и потом, постепенно сдружаясь с предметом своих наблюдений, незаметно принимает его нравы и обычаи, следя за вором, Украдет сам, следя за заговорщиком, сам напишет прокламацию. И за это, к собственному удивлению, попадает на каторгу. А ежели он тщеславен, то любит, чтобы его разумели благородным человеком, называли масоном и относились к нему с ласкою и доверием. Он обожает слезы и без ума от раскаяния. Вы плачьте, у него на груди ваше заблуждение – Скажите ему при этом, что он масон, он простит. Он даже предупредит вас в случае надобности, разумеется, оговорившись, пожалуйста, между нами. И, впрочем, тут же и другому, и третьему скажет, это я, я предупредил. Нужно спасти благородного молодого человека на... попробую сказать ему, что он совсем не масон. И таким образом проходят годы, десятки лет, а настоящих серьёзных сагледатов не на рождается, как не на рождаются и серьёзных бюрократов. Я не говорю, хорошо это или дурно, созрели мы или не созрели, но знаю многих, которые и в этом готовы видеть своего рода закон о неприкосновенности личности. Вот такого урода мы истинно вольно представились мне, покуда Колотов зарека миндевал себя. А знаете ли, прежде проволочше было. Ни в каких настроениях никто не думал, и исправники внутренней политики не занимались, и отлично. Да, с новой Забываете, что у нас ныне смутное время стоит. Суды оправдывают лиц угрубивших квартальным надзирателям, земство разговаривают об учительских семинариях, о бортелях, о сыроварении, да и представители нравственного порядка до пропуски развелось. Что ни шаг, то доброхотный ревнитель, и всякий считает долгом предупредить, предостеречь, предоведамить, указать на предстоящую опасность. Как тут не встревожиться. В следующую настоящую минуту вы находитесь в экскурсии по предмету Настроения умов. Да, я еду из З, где по достоверным сведениям засело целое гнездо неблагонамеренных, и намерен пробыть до сегодняшнего вечернего парохода в Л, где по тем же достоверным сведениям засело другое целое гнездо неблагонамеренных. Вы понимаете? Два гнезда на расстоянии каких-нибудь тридцати-сорока вёрст. Ай, ну, однако какая пропасть гнёзд, а? А мы-то просто-таки ездим, ходим, едим, пьём, ссягаем и даже не подозреваем, что все эти отправления совершаются нами в самом, так сказать, круговороте неблагонамеренности. Да-с. Вот вы теперь... Предположим, в трактире чай пьёте, а против вас задним столом другой господин чай пьёт. Ну, вы и смотрите на него, ну, вы и смотрите на него, и разговариваете с ним просто, как с человеком, который чай пьёт. Бац! А он неблагонадёжный. Ай! Сколько опасностей! Опасностей нынче очень много, а главную опасность представляет дурная привычка употреблять в разговоре мудрёные слова – Надо бы непременно оставить эту привычку и стараться говорить как можно проще, особенно в трактирах и в домах терпимости. Возьмём для примера хоть слово «ассоциация». В сущности, оно до того вошло в литературный обиход, что никого уже не пугает. Но трактиры и дома терпимости придерживаются ещё академического словаря, в который это слово не попало, поэтому, ежели вы там произнесёте слово вроде «социация», ассоциация, ирригация, аберрация, все равно половые и погибшие создания все-таки поймут, что вы распространяете революцию. Пряму ваше наставление к сведению. Но скажите на милость, чем же, собственно, занимаются лица, принадлежащие к сословию неблагонамеренных? Занимаются они, по большей части, неблагонамеренностями. откуда происходит и само её название неблагонамеренный. В частности же, не подглядывать себя ведут. Так, например, помещик Анпетов пригласил несколько крестьян, поселил их вместе с собою, принял их образ жизни, только он э лафирма папиросы курит, а не тючун, и сам наравне с ними обрабатывает землю. сам бажит сам в первый сахе и в первый коссе барыши однако они делятся совершенно сообразно с указаниями экономической науки сначала высчитывают проценты на основной и оборотный капиталы эти проценты неблагонамеренно берёт в свою пользу потом откладывают известный процент на вознаграждение за труд по ведению предприятия этот процент тоже берёт неблагонамеренный в качестве руководителя работ, а затем остальное складывают в общую массу. Ну, понятно. Значит, капитал стало быть уважает. Даже очень уважает. Ну так что ж тут А, ну-на-на, да, ну, да, понимаю. Остальное складывает в общую массу. Стало быть, или не варитивы. Да ведь это почти что право на труд. Ну, до этого ещё далеко. Они объясняют это гораздо проще. Во-первых, дробностью расчётов, а во-вторых, тем, что из какого-нибудь гривенника не стоит хлопотать. Ведь при этой системе всякий постарается сделать всё, что может для увеличения чистой прибыли. Следовательно, стоит ли учитывать человека в том, что он одним-двумя фунт-метровы накосил меньше, нежели другой? Ну, а за что что-то, ну, впрочем, конечно, Да-да-да. Э, да, да. оно странновато. Помищик и сам пашет. Вот ведь, с другой стороны, он, может быть, ни к чему другому не способен, применять свой труд, кроме обделки земли. Может быть, всё его самолюбие в том имени и вне заключается, чтобы быть В первой сахе и в первой косе. Ведь вы знаете, что Родовик ну, да, XVI, например, даже хвастался тем, что был отличным токарем. Я даже думаю, что самая система вознаграждения рабочих в форме участия в чистой прибыли, есть штука очень хитрая, потому что она заставляет рабочего тщательнее относиться к своей работе, а тем косвенно содействует возвышению ценности земли. То есть, опять же, в карман собираются. собственнику капитала. Всё это возможно, а всё-таки странно некоко. Помните, у Островского две свахи есть: сваха по дворянству и сваха по купечеству. Вообразите себе, что сваха по дворянству вдруг начинает действовать как сваха по купечеству. Ведь зазорно так ты и тут. Мы привыкли представлять себе землевладельца или отдыхающим или пьющим на лугу чай, или ловящим в пруде карасей, или проводящим время в кругу любезных гостей. И вдруг первая саха – неприлично-с, непринято-с, возмутительно-с. Ведь нынче значительное число дворянских гнезд попало в руки купцов, кабачиков, лесников, стало быть, и самым способом распоряжения земельную собственностью, Милые вещи изменили характер. Это так. Но ведь и кабадчики нынче стараются действовать по благородному. Сидят в тени, чай пьют, варенье варят, да тут же между отдыхом и мужачков обсчитывают. И через кого же вы эти сведения о настроении умов получаете? А мало ли отставных порутчиков штабс-капитанов, губернских и колледжеских секретарей без дела шатается. Все они нынче возменили себя представителями нравственного порядка и борьбы. Живет с этим ревнителем, правда сказать, довольно-таки холодно и голодно, а к делу они никаким манером пристроиться не могут. Так-таки со временем упразднения крепостного права и висят на воздусях. ни вправу, ни в мировые судии, никуда их не пускают. Вот как заболатируют их, они и начинают полигонку перебирать то того, то другого из той партии, которая восторжествовала на выборах. И сейчас предостережение. Ну, какая гадость у вас здесь развелась, всё больше от бедности и от огорчения. Какие вы этих хранителей нравственного порядка усадьбы? Чем они в этих усадьбах кормятся? В каких рубищах ходят? Это даже представить себе трудно. Наринной народ, сплетник народ. Да вот я сейчас познакомлю вас с одним капитаном из этой породы. Когда-то он служил здесь по выборам. Потом судился за скрытым убийством. И был изгнал со службы. Потом засек свою дворовую девку. Опять судился и оставлен в подозрении. Словом, целый формуляр. А теперь вот... Добрые начала поддерживает. Да ещё какой хидный, что ни не неделя, то извещение. И вы верите этим сплетням? Ну, я-то, собственно, с юмористической точки зрения. Позвольте, но ведь мы должны да. ждать отчёт, ну хоть в том, что имеет произойти сегодня. Отчёт? Напомнится у вас же довелось да. мне вычитать выражение ожидать поступков. Так вот, в этом самом выражении резюмируется программа всех моих отчетов, прошедших, настоящих и будущих. Скажу даже больше, отчет свой я мог бы совершенно удобно написать в моей резиденции, не ездившей сюда. Да. И ежели вы видите меня здесь, то единственно только для того, чтобы констатировать мое присутствие. Он снова бойко взглянул мне в лицо, и я постарался воспользоваться этим случаем, чтобы уловить в его физиономии хоть тень замешательства. Но, к сожалению, ничего подобного поймать не мог. Бывают люди, которые накидывают на себя бойкость именно для того, чтобы маскировать известную личность. неловкость положения. Но в Колтове, по-видимому, даже не было ни малейшего сознания какой-либо неловкости. Он вполне искренно пользовался наилучшим настроением духа и остроумчиво на свой собственный счёт совершенно непринуждённо и весело. Мой вели разговор на площадке перед трактиром Из заведения до нас доносился бестолковый говор угощающегося людо-смешанной с воном чайной посуды и звуками «Поминами Господа!» Наигрывали машины. А боняние наше было тоже не совсем приятно поражаемо запахом прелив, помоев, табачного дыма и кухонного чада, вылетавшим из открытых настеж окон трактиров. Ввиду свежести, нюзшейся с реки среди царствующего окрест без голови, трактир казался какой-то безобразной клоакой, населенной неугомонными, поедающими друг друга гадами. Все это делало перспективы предстоявшего чаепития на того несоблазнительного, что я уже подумал, не более пятнутым, не более скромным убежищем, от либерально-полицейских разговоров моего случайного собеседника. А, вот и мой капитан. Хе-хе. Да с ним еще кто-то. Поп, кажется. Они тоже ночь ударились во все тяжкие по части охранительных начал. Я взглянул на вышку трактира. Там, в открытом окне, стояла длинная фигура и махала платком в нашу сторону. Из-за нее... Наглядно действовал и тонеще, похоже на папа. Длинная фигура показалась мне как будто знакомую. Через минуту мы уже были на вышке в маленькой комнате, которые стены были разрисованы деревьями и манер сада. Солнце в упор палило сюда своими лучами, но капитан и его товарищ, по-видимому, не замечали нестерпимого жара и порядком таки урезали, о чём Краснолечиево свидетельствовал графин с водкой. опорожненный почти до самого дна. Да, это был он, свидетель дни моей юности, отставной капитан Никифор Петрович Терпебедов. Ай, ай ну как он постарел, полинял, износился. Как мало он походил на того деятельного курица, по каким я его знал в дни моего счастливого резвого детства. Боже, ай. Как всё это было давно, давно. Нарождасть терпибеда очень оригинальная. Это человек лет 60, слишком необыкновенно длинный и весьма узкий в кости. На этом длинном туловище посажена непропорционально маленькая головка, почти лишённая подбородка. с крошечным остатком волос на висках и затылке, с заострённым носом, как у копчика, с воспалёнными глазами на выкате и с совершенно покатым лбом. Из внутренности его, словно из пустого пространства, без всяких с его стороны усилий, вылетает громкий, словно лающий голос. Особенность, которую я помню ещё в детстве, поражала меня, потому что при первом взгляде на его сухопарую, словно колеблющуюся фигуру, скорее можно было ожидать ноющий свист ливолки, нежели собачий вой. А дед он тоже не совсем обыкновенно. На нём светло-коричневый фрак с сотенькими фалдочками старинного покроя, серые клетчатые штаны со штрибками и тёмно-малиновый кашемировый двубортный жилет. На шее волосинуый галстук, местами сильно обвившийся. из-под которого высовываются туго накрахмаленные заостренные воротнички, словно стрелы, врезывающиеся в его обрезглые щеки. По всему видно, что он постепенно донашивает гардероб, накопленный в лучшие времена. «Ба! Сочинитель!» — залаял он, увидав меня. На меня вдруг пахнуло, словно сыростью. Как будто распахнулись двери давно не отпирающегося подвала, в котором без толку Навалин был старый, заплесневевший от времени хлам. Я вспомнил былое, когда Терпебедов был еще, как говорится, в самой паре и служил дворянским заседателем в земском суде. Как видите, это было еще до появления становых приставов на арене внутрополитической деятельности. Сосчитайте, сколько мне лет. Он довольно часто наезжал к нам и по службе, и в качестве соседа по имению всегда обращал на себя мое внимание, в особенности тем, что домашние наши как-то уж чересчур бесцеремонно обращались с ним. «Ну что, Курацап, каково курчат полавливаешь?» – неизменно приветствовал покойный отец мой в появлении капитана. «Какие нончи курчата!» Неизменно же ответствовал на это приветствие капитан. «Нынешние сударь курчата не кормленные, а ежели и есть, которые покормни, так на тех уже давно капитан-исправник петлю закинул». Вслед за тем подавалась закуска, и начинались шутки, на которые был так неистащим помещичий строй доброго старого времени. похлопывали Терпебедова по животу, как бы нащупывая спрятанных там курчат, пугали его, убирали со стола его тарелку с недоеденным кушанием, словом проделывали на нём весь скудный репертуар домашних театральных представлений. Я даже помню, как он судился по делу о сокрытии убийства, как его дразнили за это фуфаном и как он оправдывался, говоря, что одну минуточку только не опоздаю он к секретарю губернского управления и ничего бы этого не было. Впоследствии терпебедов исчез в той же Пучини, в которую кануло крепостное право, даже фамилию его как-то никто не упоминал, хотя связь моя с родными местами не прерывалась. И вдруг оказывается, что он жив-живёхонит. Что каким-то образом он ухитрил всё ухватиться за какую-то брюнушку в то время, когда прорвало и смыло плотину крепосного права, что он притаился, претерпел либеральных мировых посредников и всё-таки не погиб. Да и не только не погиб, но даже встал на страже, встал бескорыстно, памятуя и зная, что ремесло стража общественной безопасности вознаграждается у нас больше, Пинками, нежели кредитными рублями. А голос-то у вас, Никифор Петрович, прежний остался, а? Помните, как вы однажды тетеньку Просковью Ивановну испугали? Сказал я, здороваясь с ним. Помните, сударь, не забыли. Прежнее-то хорошее-то время, не забыли? Помню, помню, помню. Да, спустя. Примерли все примерли. Один яда вот Григорий Александрович в здешних местах из стариков остались. Старый стали сударь, ветхий. Морковки на Петра Александровича, председателя это нашего бывшего. Помните? О, а, а где он теперь? В Москве сударь, в яме за долги года с двавые сидел. А теперь у нотариуса в писах Самых, знаете, маленьких, 10 рублей в месяц жалования получает. Да и какой уж его писание? И пирует он не в чердельнях, а больше в рот себе суёт. Из-за того только и держит, что предводителем был. Так купцы на него смотреть ходят. Ну и но и смотрит, смотрит, а между прочим, акт ис совершит. Скажите, пожалуйста, ведь в тысячах душх был А, какой хлебосол, свой оркестр, держал певчих. Три трехлетия предводителем выслужил? Не три, а целых пять. А, и теперь песцом? Да-с, в конторе у нотариуса сидит, духота-то какая. Да еще прочие служащие в трактир за кипятком заставляют бегать. О, -о, О, а имение его? Имение его Пантелей Егоров. Здешний хозяин с аукциона купил. Так за ничто под лицу досталось. Дом снес, парк вырубил, Леса свел, скот выпродал. После музыкантов, какой инструмент остался, И тот в здешний полк пустил. Не узнаете вы грешищего. Пантелей Егоров по нему словно француз прошел. Помните, какие караси в прудах были? И тех всех до одного выловил, Да здесь, в трактире, мужикам спрашивал. На порции скормил Сколько деньжечь выручил Страсть Он свистнул по ним головой И задумался Да мой капитан, Никифор Петрович, терпи беда. Воник головой и задумался. Ну, а вы как, Никифор Петрович? Нехорошо. То есть так плохо. Так плохо, что если начать рассказывать, так в своём роде 1001 ночь выйдет. Ну а всё-таки ещё ратуем служить? Нет, так. по своей охоте ратуем. А впрочем, и то сказать. Горевы мы, ратники. Вот как бы тузы-то наши казарные живы были, ну и нам бы поповадней было за одно с ними помериться. Да от них видишь только могилки остались. А нам-то мелкотению очень не доверяют нынешние правители. -то. А нам бы ещё послужить, княгирь Петрович. Слуга покорный. Нынче, сударь, всё молодёжь пошла, химии да физики в ходу, а мы ведь без химии век прожили, а наипаче на Божью милость надеялись. Не годимся-с. Такое уж нонче время настало, что в церкву не ходят, а больше, с позволения сказать, в удобрение веруют. Не, не через край ли вы хватили, Никифор Петрович? Нет, до краёв ещё далеко будет». Везде нынче этот разврат пошел, Даже духовные и тени верующие какие-то сделались. Это, доложу вам, затесался у нас земские гласные поп один. Так это вот на мельность при всей публике так и ляпнул. Цифру мне подайте, цифру! Ни во что, кроме цифры, не поверю. Это духовное-то лицо. Это действительно-су. Отец Пейдоний благосклону в села Бекетово и Ерей. Верс десять отсюда во Будле. Слова эти произнес приехавший с Терпебедовым священник. Это был человек уже пожилой, небольшого роста, с точной, с большой, почти совсем лысой головой, которую он держал, несколько закинув назад. Характеристическим отличием его плоского лица представлялись широкие пещеристые ноздри, которые, так сказать, мягкие. и определяли всю его физиономию. Все прочее утопало в каком-то рыжевато-белесоватом колорите. Маленькие полупотухшие глаза неподвижно смотрели сквозь очки и казались невидящими. Тонкие вытветшие губы едва раскрывались даже в то время, когда он говорил. Редкие светло-рыжие волосы на голове висели в беспорядке, на бороде и усах почти совсем волос не было, говорил он солидный и приятным басом, но в голосе звучала резкая поддыскивающая нотка, от которой становилось неловко. Вообще это было какое-то загадочное существо, которого вид вселял опасение. Даже терпибедов при всём сознании своей несомненной благонамеренности побаивался, его и мой, по-видимому, находился под сильным его влиянием, что не мешало ему, однако ж, шутить над своим ментором довольно смелые шутки. Несмотря на жаркое июньское время, на священнике была чёрная суконная ряса, сильно порежевшая и запылённая. Рекомендую отец Арсений, бывший священник нашего прихода, а ныне запрещённый поп. По наветам, а больше за кляузес. До двадцати приходов в свою жизнь переменил, нигде не ужился, а теперь и вовсе скопутился. При этой неожиданной аттестации отец Арсений молча вскинул своими незрящими глазами в сторону Терпибедова. Под влиянием этого вздора, расходившийся капитан вдруг съёжился и изсуетился. Он схватил со стола дорожный чубук, вынул из кармана засаленный кисет и начал торопливо набивать труп. "Извольте же продолжать, Никифор Петрович. Вы сказали за кляузы, извольте же объяснить, какого рода и по какому случаю эта так называемая вами кляуза". Начало свою получил. "Нет уж, слуга покорный". Ты на меня еще кляузу напишешь. Вот, сударь, нынче и трубку уж сам закуриваю, А прежде стал ли бы я Прошка Венезиси и трубка в зубах. Действительно, прежде немалое было поощрение ленности и тунеядства. Да, сударь, было-с, было наше времечко. Так вот и вы родное гнездо посетить собрались. Судельно-с, риску с Рискус малую толику спустить-с, Насчет пустоши распорядиться-с, полезительно-с. Скажите, капитан, у вас тут, кажется, неподалеку бы усадьба была? Как же-с, как же-с, и по сейчас есть. Только прежде я ее Мон-Репо прозывал, А нынче Мон-Су-Франсом зову. Нельзя, сударь, потому во всех комнатах течь. Прошлую весну все дожди на своих боках принял. И вот он, иерей-то, называет это благорастворением воздуха. Это действительно весна у нас нынче для произрастания злаков весьма благоприятная была. Капуста, огурцы, дар, сейчас во всем блеске. Ну, а у кого крыша в неисправности, тот, конечно, немало огорчений претерпел. Да-с, отец Арсений претерпел таки. Уж давно думаю я это самое Монрепо по боку. Да никому, видишь, не требуется. Пантелея Егорову предлагал. Купи, говорю, тебе, говорю, все одно, чью кровь не сосать. Так нет, и ему не нужно. В твоем, говорит Монрепо, не людям, а лягушкам жить. Вот, сударь, как нынче бывшие холопы-то с господами со своими поговаривают. Он усиленно потянул дым, и мне показалось, что внутри у него словно что-то зарычало. Так-то вот мы и живём. Это бывшие слуги-то. Главная причина никак забыть не можем. Как бы ежели бы бог нам забвение послал, всё бы, кажется, лучше было. Сломал бы хоромы-то, выстроил бы избу рублев в 200, надел бы зипун, трубку бы тютюном набил, царствуй. Так нет. Всё хочется как получше. И зальцы, чтоб было. Кабинетиц там, что ли? Мадам Перметай Бонжур, человек рюмку водки и закусить. Вот что конфузит-то нас, а то как бы не жить. Житьё первый сорт. Ты дочь ладно, капитан, что вы хорошее расположение духа не утратили? усмехнулся я. А помяуки снимите театров не надо, нас никогда не соскучитесь, прибавил отец Арсений. Только вот на язык — Невоздержный маленько. — Да, сбудешь и театры представлять, Как в зной-то палит, А в дождь поливает. Смиряемся, терпим и молчим. В терпении хотим стяжать души наши. Так, что ли, бать? — При ветхости крыши И это утешением послужить может. — Одним словом, прежде лучше жилось. Так, что ли, капитан, — подразнил Колотов. Прежде, прежде-то, прежде. Пебеда прежде словно прогремела ту фразу, и даже поперхнулся от волнения. Прежде я вам доложу, настоящих-то слуг ценили, продолжал он захлёбываясь на каждом слове. А нынче настоящих-то слуг. Он вдруг оборвал, словно чую, что незрящий взор отца Арсения покоится на нём. И действительно, взоры-то, как бы говорил Продолжай, добалтывайся, твои будут речи, мои перо и бумага. Поэтому, очень кстати, появился в эту минуту чайный прибор. А какую я вам, Сергей Иванович, рыбку припас? Уж ежели эта рыбка невкусна покажется, так хоть всю речную муть перешарьте, пустое дело будет. А сётрик во всех статьях-с. Мягко, даже почти благосклонно, пояснил отец Арсений, дуя в блюдечко и прищелкивая зубами сахар. «Знаю, вы писали, капитан. Господин Парначев, кажется». «То есть писал, собственно, ясно, а не тонко подписом своим утвердить пожелали», – заметил отец Арсений. «Парначев? Не Павел Николаевич сын? Да ведь он тут в земстве, кажется». вспомнил я. Он самый в земстве, да, шайку себе подобрал. Разночинцев разных, всеми стаем росдол, ну и держит уезд в осаде. Скоро дождёмся, что по большим дорогам разбойничать будут. Артели, банки, коммуны это дворянин. Дворянин судя, какими делами занимается. Да вот Батюшка, лучше меня распишем. Действительно могу свидетельствовать много неповинных душ. Вариант Палыццев вратил даже всё кругу, можно сказать, своим плетворным дыханием заразил. И добробы из долгогривых. Всё бы не так обидно, а то ведь дворянин. Однако вы довольно-таки несносно об вашем сословии выражаетесь, Никифор Петрович. Я прошу состав. Ну, батя, не в защите. Долгогривые они ведь Примеры-то эти были. Ну, чувствительно вас прошу, оставьтесь. Позвольте, господа, не в том совсем вопрос. Что же, собственно, делает господин Парначев, что могло в такой степени возбудить ваше негодование? Объясните сначала вы, капитан. Все делает, все. ОМОНное делает, пролетариат проповедует, прокламацию распущает, все словом сказать, весь яд. Главнейший же путям проведения не покоряется. Дождь, например, не от Бога, а от облаков. А? Так облака-то откуда? А вы батюшки имели разговор с господином порночёвым об этом предмете? Прямого разговора у собственно с ними не было, а от крестьян довольно-таки наслышены. Ну, сдешних крестьян, позвольте вам доложить, езدمо такой обычай: ни насти или продолжительная засухали. Лекарство у них на этот счёт одно молебстве. И всегда они соглашались на это с готовностью, нынче же страпливость выказали. Прошлую весну совсем было нас здесь залило. Ну я признаться, сам даже предложил не помолебствовать ли, друзья. А они в ответ: "Дочь-то ведь это Блаков, а Блака что ль ты заговаривать станешь?" От кого смею спросить они столь неистовыми мыслями? заимствоваться могли. Я слушал этот обвинительный акт и признаюсь, открыто слушал не без страха. Я спрашивал себя не о том, какие последствия для Парначёва может иметь это голематья. Для меня было вполне ясно, что о последствиях тут не может быть и речи. Но в том, можно ли жить в подобной обстановке среди столь необыкновенных разговоров, Ведь пустость не всегда ограничивается одним тем, что оскорбляет здравый человеческий смысл. В большинстве случаев она вызывает, кроме того, и очень резкие поползновения к прозелитизму. Не она покоряется убеждениям разума, но требует, чтобы разум покорился её убеждениям. Столкнут ни вдруг Но что оно, несомненно, придет, в этом служит ручательством тот громадный запас досу, который всегда находится в распоряжении пошлости. Подумайте, сколько варварского трагизма скрыто в этой предстоящей коллизии. На стороне пошлости привычка, боязнь неизвестности, отсутствие знания – недостаток отваги. Все, что отдает человека в жертву темным силам, все это предлагает ей союз свой. Заручившись этими пособниками и имея на готове свой собственный жизненный кодекс, она до такой степени насыщает атмосферу его миазмами, что вдыхание этих последних становится сильным. обязательно. Всекое явление, оно обозначается своими приметами. В всякому факту находится готовое, полуэмпирическое, полумистическое толкование. Как сложились эти приметы и их толкование, этого она, конечно, не объяснит, да ей не нужно объяснение, ибо необъяснимость не только подрывает её кодекс, но даже ещё больше удостоверяет в его неприложенности. И ежели она встречает отказ или сомнение, то это немало не заставляет её вдуматься в свои требования, но только возбуждает удивление. А то удивление она переходит к назойливости, от назойливости к застращению. Досуг дает ей чудовищные средства в смысле празелитизма Всегда праздная, всегда суетящаяся Она неутомимо кружит около сомневающегося И постепенно стягивает, суживает свои круги И вот наступает момент, когда она приступает уже настоятельно И не стесняясь формальностями Прямо объявляет свою сентенцию «Вы не верите приметам? Вы безбожник! Вы не раболепствуете?» Вы носитель революционных идей, возмутитель, неспровергатель авторитетов. Вы относитесь критически к известным общественным явлениям. Вы развратник, ищущий разрушить общественную основу. Спрашиваю вновь: как жить? и не погибнуть в подобной обстановке среди вечного жужжания глупых речей, не имея ничего перед глазами, кроме звелищи глупых дел. И вы можете доказать, что господин Парночёв всё то делал, что выодём сейчас рассказали. Обратился между тем Колытов к Терпебедову: "Какие доказательств? Все и округе известно. Знаете ли, однако ж, что это до того любопытно, что мне хотелось бы, чтобы Вы кое-что разъясните. Ну что значит, например, выражение распространять пролетариат или другое распущать прокламацию? Ха, извините, я вредным идеям не обучался. В университетах не бывал. Знаю, что вредный и больше мне ничего не требуется. Да, всё-таки не мешает хоть понимать, в чём заключается вред. Говорю вам, вся округа подтвердит. Первый здесь не хозяин. И опять еще батюшка. Какого еще лучше свидетеля? Духовное лицо! Могу свидетельствовать и не только сам, но и других достоверных свидетелей представить могу. Нехажа бы из тех же совращенных господином Парначевым крестьян. Потому мужик, хотя и охотно склоняет свой слух к зловредным мучениям и превратным толкованиям, однако он и не без раскаяния. Особливо, ежели видит, что начальство требует от него внимания. чистосердечного сознания. Прекрасно. Расскажите же сначала, что вы лично имеете свидетельствовать о господине по ночю. Отец Арсений задумался и с минуту пощипывал редкие чуть заметные волоски своей бороды. А не бесполезно ли будет? От чего? Да ведь всем мне что слова-то наши как будто не внушают вам большого доверия. Значит, и я уж сделался в ваших глазах подозрительным. Скоренько. Нет, коли так-то рассказывайте, поймите, что ведь до сих пор вы ничего ещё не сказали, кроме того, что дождь от облаков. Да, а этого мало. Немного. -с. Рассказывайте, прошу вас. Уж ну, даже с привелегием и моим удовольствием. Были со мной личный случай был. С прихожуй, например, прошлой осенью к господину Парночёву, как к духовному моему сыну в дом. Так господин Парночёв и на духу у вас бывает? Вау, бывал, только по замечанию моему с их стороны. А больше всё одно притворство было. Вы это верно знаете. Перестов в своих душевные раны господина Парночёва не вкладывал. Но, судя по прочим поступкам... А о прочих поступках, судя по этому... Впрочем, продолжайте. Следственно, прихожу я к ним вроде как бы для беседы, а сам, между прочим, в голове свой особый предмет держу. И вижу я, значит, что в прихожей у них никого нет, а между тем из кабинета рядом с прихожей слышится говор. Встал я и так около двери... будто ноги вытираю, а сам, между прочим, прислушиваюсь и слышу я эти самые слова про талериат, эмансипация, бюрократия, плутократия, а затем и насчет сыроварения. Один голос говорит, вы, говорит, в недоимки по уши влезли, устраивайте артели, варите сыры и недоимкам вашим конец. А другой голос отвечает: "Хорошо бы это, только как же тут быть? Наперечь у нас молоко-то, ребята хлебают. А тогда оно, значит, на недоимки пойдёт". И опять первый голос говорит: "Варите сыры, потому что вам, как не вертитесь, двух зайцев не поймать: либо детей молоком кормить, либо недоимки очищать". А другой голос отвечает: "По-моему, пусть лучше дети хлебают". А, по-моему, это опять первый голос. Лучше не доимки очищать, потому что своевременная уплата повинности есть первый признак человека, созревшего для свободы. Хорошо. Так что значит он это слово свобода выговорил? А как на грех подо мной половица скрипнула. Сейчас это Валерьян Палыч потихоньку, потихоньку на цыпочках, на цыпочках и прямо к двери. И так это у них скоро сделалось, что я даже потрафить не успел. Словом сказать, так меня пристигли, что я даже совсем без слов сделался. Стою я там в дверях и вижу только одно, что у них сидит наш крестьянин Лука Прохоров, по замечанию моему самый, то есть злейший бунтовщик. Вы говорит мне господин Парначёв, коли к кому в гости приходите, так прямо идите, а не подслушивайте. А Лука Прохоров сейчас же за шапку и так-таки прямо и говорит. Мы, говорит Валерий Анпалыч, об этом предмете в другое время побеседуем, а теперь между нами лишнее бревнышко есть. Однако я сделал вид, как будто не обратил внимания и взошел. Сели мы с Валерианом Палычем друг против друга, и вижу я, что он сидит у письменного стола на кресле, покачивается, смотрит на меня и молчит. Довольно долго он эту комедию продолжал, однако я помаленьку с своей стороны оправился. Сначала легонько, потом побольше, а наконец и прямо ему в лицо взглянул. И пришло мне в эту минуту откровение. Дай, думаю, я ему нравоучение сделаю, может быть, он и раскается. И стал я ему говорить: "Не для забавы, Оливиан Палч, и не для празднословия пришёл я к вам, а по душевному делу". "Слушаюсь", говорит Грех, говорю, великий грех вы соделываете. Любопытно, говорит, любопытного, говорю, в грехе мало, а слез достойного много, забавно. Ну и не забавно, говорю, а завтра и горько показаться может. Спрошу вас, зачем вы малых сих в соблазн вводите? Тут уж он, знаете, и смеяться перестал. А вы, говорит, уверены в этом? Не только говорю, уверен, но дары достоверных свидетелей представить могу. Так извольте, говорит, сейчас из моего дома вон. Я, говорит, к вам не хожу и вас к себе подслушивать не прошу. Каков гусь? Это с духовным та лицом так поговаривает. А вы ещё доказательств требуете? Я к себе домой и думаю, за что? Парначев видел. Я к нему с утешением, а он мне на это пошел вон. Иду это, и вижу, ночишки играют. И только, значит, завидели меня, как все разом закричали. «Поп, поп, выпусти собаку!» Подошел я к одному. «Друг мой, кто тебя этому научил?» Новый учитель, говорит. Нехорошо, говорю, дети. Когда я у вас в школе учителем был, то вы подобных неистовых слов не говаривали. А нового-то учителя только за две недели перед тем господин Парначев из губернии вывез. В столь короткое время, в столь быстрые успехи. сделали. Так вы прежде учителем в школе были? Был-с. И прошедшую осенью по проискам господина Парначева сменен-с. За что же вас сменили? А за то, собственно, и сменили, что по словам господина Парначева я крестьянских мальчиков естеству вещей не обучал, а обучал якобы пустякам. У меня и Воззъев свидетельственная копия сих доношений земскому собранию на всякий случай взята. Вот, коли угодно. Хм, да. Возвратимся прежде к вашему случаю. Из рассказа ваш, я понял, что вы не совсем осторожно слушали у дверей, и господину Проночёву это не понравилось. В чём же тут злоумышление? Позвольте мне спросить вас, ежели бы теперь ещё они не злоумышляли. Затем же им было бы опасаться, что их подслушают. Вот топеречек, к примеру, если вы или я или господин капитан сидим мы, значит, в паре у нас злых помыслов нет, то неужели мы станем опасаться, что нас подслушают? В милость просим. Сердце у нас чисто. Помыслов нет. Хоть давты его слушаете. С точки зрения общественной безопасности этого факта всё-таки недостаточно. Повторяю, из рассказа вашего я вижу только одно, что вы подслушивали. Не подслушивал. А как бы сказать, хотел Достойные примечания вещи усмотреть. Ну да, подслушивали. Вот это самое подслушивание и называется. Ведь вы же сами сейчас сказали, что даже не успели потрафить, как господин Перначёв отворил дверь, стало быть. А, по моему мнению, не только не ко оправданию, но даже к утечению их участь должно послужить. Потому позвольте вас спросить, зачем с их стороны поспешность так уж потребовалась? И зачем, как они Ничего не опасались, им было на ципочках идти. А? Не я вствую, полагаю, что это затем было, чтобы вы впредь подслушивали умеючи. А вы вот подслушиваете, да ничего не слышите. Извинить меня, я довольно ниистых слов слышал. Свобод протолевиат и опять эти случаи с ребетишками. Мне достаточно ли изонова я вствую? Слушайте. Вы ведь сами отлично знаете, что это детская игра. Но почему же они предприняли именно ее, а не другую? Какую ее приняли именно в такой момент, когда меня завидели? Позвольте спросить. Об этом вы бы у них и спросили? Стало быть, по мнению вашему, все это дело возможное и ненаказуемое. Стало быть, я аттестация, что я детей естеству вещей не обучал... И это дело допустимо. Если вы находили эту аттестацию для себя обидную, то вам следовало её той инстанции обжаловать, от которой зависит определение сельских учителей. Позвольте, позвольте мне сказать. Имели ли же я наконец основания законные свод или должен молчать? Я вашему высокородию объясняю, а вы мне извольте на какую-то инстанцию указывать. Я вам объясняю, а не инстанции. Ведь они всего меня лишили, сперва учительского звания, а теперь можно сказать и собственного моего звания. Ну, это что-то уж мудрено. Напротив того, очень даже легко-с. Позвольте мне объяснить, после того случая, о котором я имел честь вам сообщить, поселилась между нами заметная холодность, а с ихней стороны можно сказать даже ненависть. Я доношение, и они доношения, и я в губернию. Что они там говорили, какие оправдания против моих доношений принесли, этого я не знаю, знаю только, что наряжено было надо мною следствие, якобы над беспокойным и ябедником, а две недели тому назад пришло и запрещение, и выходит теперь, что я запрещенный попс. Уже ли этого в глазах начальства еще недостаточно? Сказав последние слова, отец Арсений даже изменил свои издержанности. Он встал со стула, и обе руки простер вперед, как бы взывая к отмщению. Мы все смолкли, Колотов пощипывал бородку и барабанил по столу. Тербебедов угрюмо сосал чебук, я тоже чувствовал, что любопытство мое удовлетворено вполне, и что не мешало бы куда-нибудь улизнуть. Итан первый нарушил тишину». Стало быть, теперь же нужно дневного разбоя, тогда только начальство внимание обратит. Да чего-нибудь в этом роде, пошутил Колотов. Чтобы нас, значит, грабить начали. Я да, вообще проталерьят какой-нибудь, чтоб произвели. Вы смейтесь, смейтесь башки сбить. И так нам никуда носу показать нельзя. Намеясь выхожу я в свой платник смотрю, А на клумбах целое стадо васюткиных гусей пасётся. Я и их с честью позвал, показал, смотри, говорю, мерзавец, любуйся, ведь по-настоящему востроги знать тебя за это мало. И что ж вы думали, он мне на это ответил? Авца, слышусь. Это васютка-то так поговаривает, а? От кого позвольте узнать? Идеи-то эти к нам попали. Вы бы у Васютки и спросили, кто, мол, тебя выучил на мерзавца мерзавцам отвечать. Стало быть, господину Парначеву так-таки ничего и не будет. Не знаю. До сих пор ни тщательного не вижу. Понял я из ваших слов одно, что господин Парначев пропагандирует своевременную плату недоимок. Так ведь это... не возбраняется. <смех> не понравился батя. Павился наш осётрик господину молодому исправнику. Что же, и прекрасно. Очень даже хорошо. С пай восютки мерзавцами нас зовут. Пускай своих гусей в наших полисадниках пасут. Теперь я знаю, сушка, когда домой приеду, сейчас двери настежь и всех хамов созову. Пасите, скажу подлеци, хоть в зале у меня гусей, пасите. Жгите, рубите, рвите исправник, скажу, разрешил. Хм. Это не дурно. Только ведь вы, пожалуй, не скажете, капитан. Ну, вот вам крест. Провалится мне на своём месте, я же ли не скажу. Скажите, скажите, я не обижусь. Нус Конференция стала быть кончена, а господине Парначёве вы никаких больше сведений сообщить не имеете. По замечанию моему, хозяин здешний словно бы изъявлял госсвидетельствовать. Впрочем, думаю, что вряд ли и его сведество во внимание примется. Нет, а да чего ж? Пускай свидетельствует. Только я должен вас предупредить, что ясны некоторые эпизоды из жизни здешнего хозяина. Эпизодов про ваши с огороды в жизни каждого человека довольно бывает, а у другого, может быть, и больше их, и говорить толк не хочется. А если бы, значит, биографию каждого из дезержных повесчиков начертать, многим бы по вкусу пришлось. А какие же это эпизоды про дезержного хозяина? Любопытствовал я у отца Арсения пустое дело. Одна сказывает, это будто он у дезержного купца Мосяля Жену совмести, будто бы они в ту пору дурманом его поили и капиталом его завладели. Судьбище у них тут большое по этому случаю было. С полгода продолжалось. Мосягин? Это не яичник ли? Вспомнилось мне. Он самый яйца по окрестностям скупал и в Петербург отправлял. Жив он. И пусть сейчас здесь живет и прадейственная жена с ним. Только не при капиталах находятся, а кое-чем пропитываются. А Пантелей Егорыч, между прочим, своё собственное заведение открыли. И какое ещё заведение-то? Мне не стыдно. За одну машину 800 заплатил. Да, мужик умный, а в настоящее время да и христианин. Ну, батя, что христианин-то он? Это ещё бабушка надвое сказала. Да. Умница, это так. Из шельба в шельм, это я и нём скажу. Позвольте, батюшка, вот вы сейчас сказали, что Мосягин и теперь здесь живёт. Что ж он, так-таки просто и живёт? А что же ему больше делать, сударь? Так ведь вы говорите, что Пантелей Егоров жену у него соблазнил, капитал отнял. То есть вам сказать, кто говорит отнял, а кто говорит Мосягин сам оплашал. Провел, значит. А главная причина — Пантелей Егоров теперь еще очень большое засилие взял. Ну, магину против. Чем стало быть и кончено? По здешнему месту это концы очень часто, сударь, бывают. Смотришь это на человека, растет, кажется. Ну, так растет, так растет. Ширь да выше, кражь да лучше. И конца и украю, по-видимому, деньга у него нет. Рук прогорит, словно даже свечка. в одну минуту и стает. Либо сам сопьёт, либо жена взбесится, ну, разумеется, больше от собственной глупости. И, и пойдёт это к низу да к низу, хуже да хуже. Идельно по тому дурак. Учить дураков надо. Позднеешнему месту насчёт дураков даже очень строго. Вроде как даже и имением своим владеть не даст посчитаются. Сейчас это или сам от своей глупости прогорел, унесёт у кого-нибудь. Дурак это впоследствии, значит, выморочный человек, мелколотов. Так, э, прикажите позвать Пантелей Егорыча. Позовите, позовите. Пускай свидетельствует. В оклик Терпебедова вошел человек, составлявший совершенную противность с запрещенным попом. Насколько отец Арсений был солиден и сдержан в своих движениях, настолько же Пантелей Егоров был юрок и быстр. Несмотря на несколько лет благополучного хозяйничания, он все еще резко напоминал собой бойкого полового, хотя, впрочем, он не был. уже свысока относился в этой незадолженности и из всех сил стал подражать настоящим хозяевам. Это был малый лет тридцати с круглым, чистым и румяным лицом, курчавую головою, небольшой светло-русовой бородкой и маленькими, беспокойно высматривающими глазками. Одет он был в полрусский и полунемецкий костюм, состоявший из двуборотного застегнутого сюртука, жилета, и брюк запущенных в длинные до коленцы сапоги. Куры его было в непрестанном движении, голова по минутно встряхивалась, глаза бегали, ноздри раздувались, плечи вздрагивали, руки то закидывались за спину, то закладывались за барторутка, да и сам он беспрестанно то садился на стул, то опровыкью вскакивал с него, как бы вскрытый пружин. Вообще же, с первого взгляда можно было заключать человек, выщущий свою карьеру и считающий себя еще далеко не в конце ее, хотя, с другой стороны, заметное развитие брюшной полости уже свидетельствовало дающейся наклонности к сиборитству. Как видно, он ожидал, что его позовут на вышку, потому что следом за ним в нашу комнату вошло двое половых с подносами, из которых на одном стояли крышки, Графины с водкой, другом Белки с закуской Для первого знакомства позвольте Просить вашего сокородия Обратился он К Волотову, указывая рукой на поднос Благодарю вас, я потом Обедать спрошу, а вот капитан Вероятно не откажется Садитесь, пожалуйста Постоим с Он действительно минуты две постоял, потом как-то боком придвинул стул и боком же сел на него, но вслед за тем опять вскочлом на его обожгло. Терпебедов и отец Арсений тыкали жду тем вилками в кусочки колбасы и икры и проглатывали рюмку за рюмкой. «А вы знаете господина Парначева?» — Бантелея Гуров вдруг встрепенулся. «Позвольте вам доложить!» — зачастил он. становясь на вытяжку, словно у допроса и складывая на за руки. Не томкое, -то, что знаем, мы даже очень хорошо, можно сказать, понимаем их. Что же вы понимаете? А так мы их понимаем, какие-то они по всей округе самые вредные господины с теперечи, если взять их, да ещё господина Анпетова, так это именно можно сказать два сапога пара. Это тот Анпетов, который сам пашет? О, они, они самые испозуют вам доложить, скажем, то перече хошь про себя. довольно низкого звания человек, однако же при всём том так себя понимаю, что кажется, тысяч бы не взял, чтобы, значит, на одной линии с мужиком идти. По милости одно звание сказать в уни, ой ты мой, ну, они они ничего для них, значит, заместо как у благородных господ Амбре и Нус э, господина Паши, а господин Парначёв что делает? Они не пашут. Это действительно только осмелись вам доложить, большая от них смута промежду Черный дедёс, такая смута, такая смута, если теперь-то примерно хоть бы между крестьянами или даже между господ, помещиками, которые из молодых, то коленичь, конечно. Ну, маленько, конечно, позалась. Так одна и господина порночёвое дело, что же, собственно, позамялось-то? Всё, всё в вашем скародие. Ну, словом сказать, всёс. Хожаб, например, артели, кассы, когда же это видно, при всяки вашем скародие при своём деле состоял. Господин на службе был. Купец торговал, крестьянин, значит, на господина работал, а нынче уж сказать с этими кассами, да с учи, да с артелями. Вверх в гору пошла. Но почему же вы думаете, что это от порночёвы идёт? Помил, позвольте вам доложить, как же нам нам-то не знать? Все круги довольно известны. Они себя берегут и даже, как бы сказать, не всякому об себе высказывают. Однако из прочих их поступков очень достаточно это видно. Всё это прекрасно, что вы о поступках упомянули. Можете назвать хоть один? По-мелке. Даже очень могу-с. Теперь еще возьмем, к примеру, ну, хочешь такой случай. Приезжают они на днях в наше селение, на... школы, значит. Собрали этот сход сами, к нему вышли и начали со стариками говорить. Селение говорят, у вас обширное, кабаков нет числа, а школы нет. И как вы люди темные, то от этого самого, значит, все вас обижают. купцы обхитвывают и обмеривают, чиновники притесняют, и нигде вы себе прав не можете найти, потому же ежели даже вы в суд жаловаться пойдёте, так и там своего дела порядка и всё будет тому, потому что потому что школы нет. А будет школа, и пойдёт это, значит, везде свет. Не вымол, так дети у нас учи и будут, и всякое себе удовлетворение сделать будут в состоянии. И никто их не обидит, потому что у учёного человека против всякой обиды средства есть. Хорошо. Говорят, это они, а я жду народом, стою и слушаюсь, и все мне думается что-то, как будто они не ловят. Чиновники, мол, обижают, а ведь чиновники-то, слуги, царские, как же это, мол, а? Опять и это, всякий будто человек может сам себе удовлетворение сделать. Где же это видно, в каких бессудных землях, а?» А ты, му, далёконько вы в лен пал с камешок ты забрасывал. Да как бы самим потом вытаскивать его не пришлось. И щас же мне судя по этой тому мысль вошла. Покуда он с ними разговаривал, ай-го, бегу до да трактир, постой, думаю, устрою я тебе сюрприз. Пришёл в трактир, встал за стойку и жду, как они, наговорившись, придут чай пить. И действительно, через полчаса, как только они на крыльцо, а я сейчас, значит, к машине, коль славен, это значит, фьюис, и что ж вы думали, хоже бы он бровью пошевельнул, посетители сидят, чай пьют, все, можно сказать, в умерении, а он как вошел в фуражки, так и шмыгнул наверх. Ну и точно посмотрел я тогда на них, да только в след головой строгонько покачал, так даже многие посетители в то время это заметили. И так это мне обидно сделалось, глядя на ихнее неверие, что, как эти дети самые, которые они мне за чай потом заплатили, кажется, скорее за окно бы их выштурнул, не чем таких посетителей у себя принимать. Брат, деньги-то ты за окно не бросишь. Хоть бы нет самого антихриста были. По своему обыкновению сюрпризом вставил Терпебедов. Отца Арсения передернуло. Пантеля Егоров побреднел. Мелко вы, сударь, плаваете. А скажу я вам, Никифор Петрович. Позвольте, оставим капитан эпизоды и будем заниматься предметом нашей конференции. Итак, вы говорите, что господин Парначев этим поступтильно вас оскорбил. Да, да. это так до ну, до ну, так оскорбил да даже душа у меня вся перевернулась как перед ищиновым по минуте тут тут публика чай кушают в умилении а они фурашки все, можно сказать, такие ахнули и вы полагаете, что со стороны господина Парночёва тут был умысел так позвольте вам дожить как же возможно, чтобы без умысла Что значит публика, чай кушает, фумиление, аашки? Поймите меня, тут все дело в том, был ли умысел или нет. Беретесь ли вы доказать, что умысел был? Помилки, так зачем же-с? И как же возможно это доказать? Это дело душевное, и значит, я, значит, что видел, то и докладываю. Видел, к примеру, фумиление, а не фуражки. Зачем же вы тогда прямо не заметили господину Парначеву, что он поступает оскорбительно для вас и ваших гостей? Может быть, дело-то и разъяснилось бы. Кажется, таких правилов нет, чтобы мужикам господ учить. Они и здесь всех учат, а не то, что мы... Однако, ежели теперь господину Парначеву сообщить ваши показатели, ведь он, пожалуй, амбит, сломится, может. Сделать ваше одолжение, зачем же им сообщать-то? И без того они ко мне ненавистью, можно сказать, морально меня опущают. И закладчик я, и монетчик я, и... Даже на каторге, словно мне место где, два раза дело моё с господином Мосягиным поднимали прошлой зимой в самое, то есть бойкое время рекрутский набор был, а у меня по их проискам два пятилик заведения прикрыли, будут против меня и кончено дело стало бы тяжелей. Топеречь ещё сказать, так что же ещё будет-то? Так вот, видите, вы дела завязываете. А на очную ставку встать не хотите? <смех> Зачем же я, ваше сокровение, я по простоте думал, это значит, что они возьмут, тем, мол, дело и кончится. И... А вы полагаете, что взять человека на замечание – это ничего? Пантелей Егоров вдруг смолк. Он нервно семенил ногами на одном месте и бросал тревожные взгляды на отца Арсения. Но запрещенный поп стоял в стороне и тыкал вилкой в пустую тарьку. На минуту в комнате воцарилось глубокое молчание. «Стало быть, господину Парначеву так-таки ничего и не будет!» Вдруг, словно громом, раскатился Терпебедов.